Алексея Николаевича Толстого, Константина Федина, Михаила Шолохова, Леонида Леонова и многих других писателей. Борьба за культуру речи не ослабевает ни на один день. Оценивая тот или иной языковой факт, то или иное речевое употребление, языковеды учитывают, во-первых, насколько этот факт находится в соответствии с языковой системой, с законами языка, его строем. а во-вторых, насколько массово и регулярно воспроизводится этот факт в речи образованных людей, носителей литературного языка. Заметим попутно, что, как мы уже упоминали, ученый-языковед не может ввести декретом обращение сударь, сударыня, именно потому, что оно не встречается даже единично, а не то, что массово и регулярно в речевой практике людей. Почему же за культуру речи надо бороться? С кем и с чем бороться? Культуре речи мешает влияние диалектов, просторечия, жаргонов, а также засорение устной и письменной речи ненужными заимствованиями, канцеляризмами, словесными штампами и так далее, сказано в той же энциклопедии. Путь борьбы один, он очевиден. Это повышение общей и языковой культуры людей, развитие языкового чутья, языкового вкуса, интереса к языку, чему, автор надеется, служит и эта книга о речевом этикете. Если вы помните, во многих главах мы говорили о том, что те или иные выражения речевого этикета лежат за пределами литературного языка, то есть за пределами нормы, они свойственны носителям просторечия. Мы с вами рассуждали с позиции культуры речи. Когда же речь заходила о выборе наиболее уместных для данных условий общения единиц речевого этикета, мы рассуждали с позиции стилистики и речевого мастерства. И так все сходится. Культура поведения, культура речи, речевой этикет. Все это объединяется огромным своей значимости понятием, культура. Наше общество, как ни одно в мире, для овладения культурой предоставляет каждому широчайшие возможности. Эти возможности не ограничены ничем, кроме собственного желания человека. Перефразируя известный афоризм, можно сказать, «если хочешь быть культурным, будь им». Как мы уже хорошо знаем, в понятие «общей культуры» непременно входит культура общения, культура взаимоотношений, Доброжелательное отношение к людям Ведь по утверждению Андрея Вознесенского В человеческом назначении 90% добра Вот и такое свидетельство интересно Мы не знаем пока Как повысить степень доброты Человеческих отношений Может быть, когда-то изобретут Специальные таблетки Впрочем, некоторые генетики утверждают Что с каждым поколением Человечество становится чуть-чуть добрее, чуть-чуть лучше. Они считают, что доброта полезна человеческому виду, так что, может быть, и не понадобятся таблетки для ее стимулирования. Химия и жизнь, 1979 год, номер 12, страница 40. Доброта полезна человеческому виду. Над этим стоит задуматься. А доброжелательность в себе все же стоит стимулировать. Не таблетками, конечно, а собственными усилиями, иногда и волевыми. То есть всем тем, чем мы воздействуем, занимаясь самовоспитанием. Однажды на улице мне пришлось наблюдать такую сценку. Молодой человек и девушка стоят в сквере возле скамейки и едят пирожки, придерживая их кусочком бумаги. Кончив есть, они бросают бумагу на землю, хотя урна в пяти шагах от них. Сидящий на скамейке старичок встает и говорит. Простите, не откажите в любезности сказать, эта бумага вам больше не нужна? Нет, не нужна. Тогда позвольте мне отнести ее в урну. Нет, не смутились молодые люди. Не бросились опередить старого человека. Просто пожали плечами, дескать, какой чудак, повернулись... И зашагали прочь. Впрочем, я не оставляю надежды, что позднее они осмыслят происшедшее, не верю, чтобы оно уж совсем не оставляло следа.